Глава 2. Темпест. «Я думала, что должна хорошо выглядеть в свадебном платье», — пробормотала Темпест. «Что вы имеете в виду, леди Темпест? Вы потрясающе выглядите!» — воскликнула швея. Само по себе свадебное платье смотрелось неплохо. Темпест неловко сменила положение, уставившись на свое отражение в напольном зеркале. Длинные кружевные рукава, отделанные со вкусом, и низкий вырез на спине привели бы ее в восторг, если бы она выходила замуж за того, кого действительно любила. Однако юбка в виде колокола — это уже совсем другая история. На ее взгляд количество нижних юбок превышало необходимое. Девушка едва могла переставлять ноги в этом проклятом наряде пальцы скользнули по легкому, как перышко шелку молочного цвета, по правде говоря, платье по-настоящему красивое, просто совершенно не подходит «Темпест». Она встретилась в зеркале со своими собственными переменчивыми серыми глазами. Кто она такая? За последние несколько месяцев она сыграла так много ролей, что теперь стало трудно разобраться в том, кто такая настоящая «Темпест». Она посмотрела на швею, стоявшую рядом с ней на коленях, и работавшую над подолом юбки. Всё это казалось неправильным. Грудь пронзил укол скорби. Не в первый и уж точно не в последний раз девушка пожалела, что мамы нет рядом. Она бы помогла со всем разобраться. Именно она должна работать над свадебным платьем, а не какая-то незнакомка. Жизнь сама по себе запутанная. А если добавить к ней безумного короля, то всё станет ещё опаснее. Перед свадьбой каждой дочери должна помогать мама. Действительно ли тебе хочется, чтобы она участвовала во всём этом фарсе? Твой выбор разбил бы ей сердце. Темпест резко втянула носом в воздух, подумав об этом, и Швея бросила на неё настороженный взгляд, молча продолжив свою работу. Девушка ещё раз провела дрожащими руками по шёлку. Мама всегда была большим романтиком, и брак разбил бы ей сердце. Но ты вовсе не одинока? Технически так и было. Её поддерживали гончий и тёмный двор. Даже несмотря на любовь и привязанность своих дядюшек, а также Брайна и Брикса, она всё же чувствовала одиночество. Они — мужчины. Никому из них не приходилось выходить замуж за врага и, возможно, рожать детей от монстра. Плечи девушки поникли, и она уставилась в пол. Может быть, то, что никто в полной мере не понимал глубины ее смешанных чувств, даже к лучшему. Никому не удалось разглядеть стыд и страдания за ее бравадой. «Ты приняла решение. Пути назад нет». Жребий бросили в тот самый момент, когда она отклонила предложение Брайна сбежать из Доте в пользу того, чтобы добиваться своего под боком у короля. Жизнь Гончей всегда казалась трудной, но, несмотря на все невзгоды, она сумела проложить себе путь и найти семью. Темпест поступил бы так снова. Королевству нужна королева, и как бы сильно она не презирала свое положение, Кто-то должен это сделать, например, она. По крайней мере, её трудно убить. «Если я закончу платье к свадьбе, это можно будет считать настоящим чудом», — пробормотала швея. Темпест хмыкнула в очень неподходящей для леди манере, чем заслужила неодобрительный взгляд швеи. Поспешная помолвка оказалась для неё неожиданностью. Принимая во внимание то, что у королевства находится на пороге войны, логичнее отложить церемонию. Однако король решил поторопиться, тем самым удивив ее, а сюрпризы Темпест ненавидела. Что сподвигло его на такое решение? Как именно он планировал ею воспользоваться? Раздался резкий стук в дверь, затем она распахнулась, явив взгляду миниатюрную фигурку принцессы в отражении зеркала. Взгляд Ансет, надменно вздёрнувший подбородок, пробежал по комнате, ничего не упустив. Её внимание сначала сосредоточилось на Темпест, а затем на Швее, продолжающей сидеть на полу, теперь уже в лёгком поклоне. «Оставь нас», — приказал Ансет. «Можешь вернуться через полчаса». Темпест молча наблюдала за тем, как швея вскакивает на ноги и поспешно выходит из комнаты, закрыв за собой дверь. Темпа внимательно посмотрела в зеркало на отражение Ансет. Безразличие девушки, казалось, таяло с каждым шагом. Она остановилась рядом с Темпест и, поджав губы, уставилась на тяжелые юбки. Весьма впечатляет. Для того, кто хочет, чтобы его перевязали и сдавили, как кусок мяса. — пробормотала она. Ансет хихикнула и коснулась материала пальцами. — Ткань довольно тонкая. Вижу, мой отец не поскупился. Темпест подавила отвращение и сумела изобразить приятную улыбку. После изначальной вспышки гнева по поводу смерти, убийства брата и помолвки Темпест с королем, принцесса вела себя исключительно любезно и даже помогала гончи Для столь юной девушки Ансет отличалась пониманием, особенно в том, что касалось участия Темпест во всем этом из эгоистичных побуждений. Темпест не могла даже представить, что кто-то хотя бы что-то выиграет, выйдя замуж за такого короля. Деньги, престиж, титул, по крайней мере, ничего такого, что на самом деле имеет значение. Принцесса нежно положила ладонь ей на плечо, чем сильно шокировала. «Ты знаешь, что можешь на меня положиться?» Тихо сказала она с абсолютно серьезным выражением лица. «Просто чтобы ты знала, я тебя поддерживаю. Я верю, что ты серьезно относишься к интересам королевства». «Красивые речи из уст члена королевской семьи. Можно ли ей доверять?» Она внимательно посмотрела на Ансет. Девушка представляла собой сбивающую с толку смесь невинности и опытности. Она казалась искренней, но не стоило забывать, что воспитывал ее Дестин. Принцесса продолжила. «И я знаю, что причины, по которым ты выходишь замуж за моего отца, не имеют ничего общего с любовью и привязанностью». Пауза. «Хотя, должна признаться, я даже счастлива, что именно ты выходишь замуж за него, а не кто-то другой. Надеюсь, мы подружимся». Что-то тёплое промелькнуло в глазах Ансет, когда она улыбнулась Темпест. Печаль, вот что это было. С трудом сглотнув, Темпест кивнула, неуверенно и искренне улыбнувшись. На протяжении многих лет ей не хватало общества женщин. Джунипер была ее единственной подругой, поэтому она не обладала большим опытом общения с другими девушками. Предложение принцессы казалось заманчивым, но чего оно будет стоить? Можно ли доверять принцессе? Разум говорил «нет, никому нельзя доверять, особенно дочери короля». «Не позволяй своей ожесточённости закрыть тебе глаза на потенциального союзника или друга». Она балансировала на тонкой грани между разумом и сердцем. Инстинкты подсказывали, что девушка не хотела причинить вреда, но это никак не помогало. Нужно сосредоточиться на миссии. В цели «Темпест» не входила дружба с принцессой, но Ансет не могла не вызывать симпатию. И на то, что Темпа восхищалась принцессой и действительно по-настоящему переживала за нее, близкая дружба была опасна для них обеих. Роль привык убивать любого, кто привлекал его внимание. «Я оценю вашу дружбу, миледи», — наконец пробормотала Темпест. Ансет наблюдала за ней. «Береги себя. Простое пожелание» но казалось, что за ним скрывался некий вопрос. Взрослея среди гончих, учишься защищать себя любыми способами. Думаю, от старых привычек трудно избавиться. Такие привычки крайне полезны. Я бы всячески их поддерживала, заметила принцесса. "Да?" спросила Темпест, пристально глядя на неё. Принцесса склонила голову набок, и Темпест моргнула. На какой-то момент перед глазами всплыл Пайер. Одно мгновение он здесь, а в следующее уже исчез. Она покачала головой, отгоняя его образ. «При дворе опасно, вот увидишь», — пояснила девушка. «Твои боевые и шпионские навыки сослужат тебе хорошую службу, когда ты станешь королевой». «Большинство говорит одно» а поступает по-другому. Лицемерие здесь — постоянная составляющая и сомневаюсь, что ситуация когда-нибудь изменится. Её слова ещё больше отрезвили Темпест. Она в очередной раз уставилась на самозванку в зеркале, невозмутимо смотревшую на неё в ответ. Может быть, её когда-то и можно было назвать невинной, но то время прошло. Когда Шут назвал её лицемеркой, Он оказался прав. Она только и делала, что выставляла его злодеем, проглядев изменения в себе. В какой-то степени Темпест стояла на одном уровне с Пайром. В какой-то. Но не совсем. Ты не так далеко зашла по сравнению с этим идиотом. Ты признаешь свои ошибки и учишься на них. Так почему же это ощущается как самообман? Ансет вздохнула и сжала руку Темпест. — Не буду отвлекать тебя от примерки. Если я тебе понадоблюсь, не стесняйся ко мне обращаться. — Спасибо, — искренне ответила Темпа с легкой улыбкой. Девушка еще раз улыбнулась и тихо вышла. Принцесса едва успела исчезнуть, как выражение лица Темпест изменилось. Кожа горела, а платье, казалось, больно царапало кожу. Она поспешно дернула пуговицы, не заботясь о том, что некоторые из них оторвались, и выскользнула из этой чудовищной вещи. Грудь поднималась и опускалась, пока она пыталась бороться с поглощающей паникой. Девушка пнула платье ногой и уперла руки в бедра, успокаиваясь. Одевать его больше никогда не хотелось. Какое-то время она уныло разглядывала гору из белых кружев, шелка и кринолина, которая походила на увядший цветок. Швея, без сомнения, скоро вернётся, и ничей тяжёлый труд не заслуживал такого к себе отношения, даже если этот труд уродлив, как это платье. Девушка застонала, подняла тяжёлое платье и аккуратно положила его на кровать. И вовсе не хотелось, чтобы оно испачкалось или помялось из-за неё. По коже пробежали мурашки, напомнив темпест, что она обнажена и совершенно уязвима. Она подошла к шкафу, достала форму гончей и оделась, наконец, почувствовав себя в своей тарелке. Девушка вздохнула и размела шею, после чего надела на себя оружие. Облачившись в привычную форму, она почувствовала себя так, словно вернулась домой. Темпест взглянула на кровать, а затем на дверь по левую сторону от себя. Если она поторопится, то сможет избежать встречи со швеей Платье и так сидело, как влитое. Она подошла к двери и уже взялась за ручку, когда кто-то по ту сторону постучал. Она едва не подпрыгнула на месте. Швея вернулась так быстро. Девушка оглянулась через плечо на кровать, а точнее на окна, расположенные у изголовья. Сможет ли она спуститься по стене замка, если решиться вылезти из окна прямо сейчас. «Хватит выдумывать! Открывай!» Подавив стон, она повернула ручку и открыла дверь. Снаружи никого не оказалось. Гончая вытащила клинок из ножен на бедре и осторожно сделала шаг вперед, в коридор, готовая к нападению. Слуга завернул за угол, исчезнув из виду. Мягкий звук шагов быстро удаляющихся вниз по каменным ступеням, был единственным доказательством того, что здесь вообще присутствовал человек. «Шпион?» «Нет, он не стал бы стучать». Она внимательно осмотрелась в поисках чего-нибудь необычного. Плечи поникли, когда взгляд упал на записку, написанную на толстом пожелтевшем пергаменте, лежащую на полу и безобидно ожидающую своего прочтения. Выискивая нарушителей спокойствия среди теней, она пропустила явный вызов. Максим бы шлёпнул её по затылку за то, что она так сглупила. Девушка наклонилась, подняла письмо с пола и проверила, не неподдельна ли печать. Нет. Темпест сломала печать и открыла письмо. Глаза жадно поглощали слова на странице. Ее вызывали. Она мрачно улыбнулась. Ее охватило волнение от перспективы того, что ей, наконец-то, предстоит заняться чем-то новым. Может, она и будущая королева, но темп, в первую очередь, гончая. Пора сражаться.